Глава тридцать девятая. Констебль полиции Стюарт Рид остановил панду у ворот заброшенной фермы. Ворота и забор доживали свои последние дни. Повсюду валялись щепки и обломки дерева. Фермерские постройки в лучах утреннего солнца казались особенно темными и грязными. Слабый ветерок шевелил флюгер на крыше амбара, и он жалобно пищал, как мышь, угодившая в мышеловку. «Какого черта мы должны снова проверять эту дыру?» Недовольно заметил Канстейбл Чарлтон. Мы уже два раза были здесь и никаких признаков Харви. Рик пожал плечами. Сержант Виллис сказал, что мы должны снова все прочесать, пояснил он, поглядывая настроение. Все-таки лучше проверить. Он потянулся за рацию и настроился на нужную волну. Виллис подтвердил вызов. Кем же Ребби? предположил Рид Чарлтон. Рид, не понимающий, взглянул на него. Кому все это осматривать? пояснил Чарлтон. «Ну, наверное, нам следует идти обоим», сказал младший по возрасту. «И оставить машину? Да ты что! Если сержант вызовет нас и обнаружит, что мы оба где-то шляемся, он подвесит нас за яйца». Секунду Чарлтон изучал лицо напарника, потом потянулся к бардачку за оки-токи. «Ладно, сам пойду», пробурчал он и, открыв дверцу машины, тут же попал ногой в огромную лужу. Рик подавил ухмылку. «Черт!» – воскликнул Чарльтон и захлопнул за собой дверцу. Младший полицейский наблюдал за тем, как напарник с трудом пробирается по грязи к воротам. Чарльтону пришлось приподнять их створки, вытаскивая их из жижи, чтобы протиснуться в образовавшуюся щель. Рид достал свою оки-токи и включил ее. «Почему-то не перепрыгнул», – хихикая поинтересовался он. Чарльтон обернулся и показал два пальца в привычном жесте. Он пробирался вперед с облегчением, отмечая, что земля под ногами становится более твердой. Солнце уже не обладало той силой, которая способна подсушить почву. Видимо, холодный ветер превратил в твердую корку верхний ее слой. Констебль стоял посреди двора и осматривался. Было тихо, как в могиле. Справа от него располагались два амбара, слева фермерский дом. Все эти постройки уже осматривались раньше. Как только Харви бежал из тюрьмы, им с Ридом получилось обследовать эту заброшенную ферму. Но, как и ожидал Чартон, ничего они тут не обнаружили. Это было почти три месяца назад, и теперь инспектор думает, что этот чёртов маньяк до сих пор торчит в этой дыре. Да как бы не так. Да он давным-давно убрался отсюда куда подальше. Однако в городе произошло уже три убийства, и Чарлтон, как и все из местной полиции, понимал, что обезглавливание дело рук Харри. Облюдок прячется где-то в окрестностях Игзима, но Чарлтон сомневался, что именно здесь. Сперва он решил проверить амбары и двинулся к этим просторным строениям. Констебль вошел в открытую дверь и закашлялся от запаха сырости и резкого духа гнилой соломы. Он поглядел вверх и заметил представленную к синовалу лестницу. Решил забраться на всякий случай туда. Он включил вокитоки. Стюарт, отзовись. Металлический голос Рида ответил: Ты что-то нашел? Нет, огрызнулся Чарльто. Я вряд ли найду. Я просто проверяю первый амбар. Он отключился и пристегнул переговорное устройство к ремню, готовясь к подъезду по ведущей на синовал лестнице. Неустойчивый деревянный настил чердака Угрожающий заскрепел под весом полицейского И он на какое-то время замер Ожидая, что в любую секунду Пол под ним провалится Потом, соблюдая предосторожности Быстро осмотрел сеновал Обнаружив пару дохлых крыс И обглоданные кости Наклонился поднять кость И увидел, что это миниатюрное бедро Он предположил, что обитавшие в амбаре крысы Стали добычей совы Отшвырнув кость, констебль спустился вниз и, выждав некоторое время, сообщил Риду, что в амбаре все чисто. С тем же успехом он осмотрел второй амбар, в котором не нашел ничего, кроме пары заржавевших фермерских машин. «Я иду в дом», — сообщил Чарльтон в переговорное устройство и двинулся к большому зданию. Наблюдавший за ним из машины Рид заметил, что напарник приблизился к дому и озадаченно остановился. Послышался треск воки-токи. «Дверь открыта!» – с некоторым удивлением произнес Чарлтон. «Наверное, ветер!» «Может быть, тебе нужна подмога?» – спросил Рит. «Оказалось, нет, не нужна!» Чарлтон неспеша приблизился к двери и пнул ее носком ботинка. Дверь протестующая заскрипела, и констебль зашел внутрь, еще раз ощутив промозглый запах сырости. Затклая атмосфера как бы приняла его в свои объятия. Он прокашлялся и двинулся вглубь дома. Первая оказалась прихожая. Прямо перед ним вел наверх лестничный пролет со ступеньками, изъеденными червями и сыростью. Справа от себя он заметил дверь, слева еще одну, слегка приоткрытую. Он заколебался, решая, в какую из них зайти сначала. Он выбрал третий путь, наверх по прогнившим ступенькам. Добравшись до второго этажа, он обнаружил, что из-за опущенных на окнах штор в помещении царит почти непроницаемый мрак. В комнату выходили три закрытых двери. Сняв одной рукой из пояса фонарь, другой он взялся за ручку двери, толкнул ее и оставил открытой. Дверь ударилась о стену, и полицейский тут же стал водить фонарем по комнате, в которой ничего не оказалось, кроме старого громоздкого комода явно слишком неподъемного для перевозки на новое место. Пол покрывал толстый слой пыли, и быстрый осмотр подтвердил, что ее давно никто не тревожил. Чарлтон двинулся к следующей двери. Она тоже легко поддалась. За дверью оказался небольшой совмещенный санузел, изъеденные ржавчиной краны, покрытая плесенью ванна. Захлопнув за собой дверь, он пошел к последней комнате. Ручка не поддавалась. Тогда он навалился на нее всем своим телом, но и это не помогло. Выключив фонарик и повесив его на пояс, он сделал шаг назад и, разбежавшись, ударил по замку ногой. Дверь приоткрылась на несколько дюймов. Чарльтон распахнул ее настежь и стоял в дверном проеме, готовый отреагировать на любое движение. Как и в двух первых комнатах, здесь все оставалось нетронутым. Он с облегчением отключил переговорное устройство. Верхний этаж чистый. Спускаюсь вниз. Есть признаки жизни, полюбопытствует. В могиле этих признаков гораздо больше, отозвался напарник и отключился. Заглянув в гостиную, он убедился, что и эта комната пуста. Двинулся в последнее помещение дома. Он остановился у двери в подвал. Рука его нащупала ручку. В прошлый раз они с Ридом не заходили сюда, но на этот раз работу придется довести до конца. Замок был старым и ржавым, но оказался тем не менее прочным и вначале не поддавался даже самым сильным ударам. Наконец упрямая ржавая железяка уступила и со стуком полетела на пол. Дверь слегка приоткрылась. Стоя на верхней каменной ступеньке Одной из многих ведущих вниз В темноту погреба Констебль потянулся за фонариком В нос ему ударила такая вонь Что он вынужден был Прикрыть его рукой Чаутен посветил фонариком вниз Но луч света едва пробивался Сквозь тьму Осторожно, стараясь не поскользнуться Он спускался все ниже И дышал ртом Чтобы хоть как-то бороться с атаковавшими Его тошнотворными запахами Добравшись до подвала, он направил луч фонарика сначала вниз, в пол, высвечивая на нем разбитые бутылки, банки, остатки пищи, перевернутые полки. Сердце его забилось чуть быстрее, когда он винулся дальше в темноту просторного помещения. Свет фонарика едва рассеивал мрак, освещая стены тонким едва заметным лучом. Он наступил на что-то мягкое и посмотрел себе под ноги. Выругался. Господи, добавил он. Это были экскременты. Полицейский вздрогнул, пытаясь освободить подошву ботинка от налипшего дерьма, явно человеческого. Внезапно похолодев, он застыл на месте, уверенный, что слышал какой-то звук. Совсем рядом. Тихий, скребущийся шорох. Быстро обернувшись, констебль направил луч света на подозрительное место. Ничего. Громкий треск нарушил тишину, и Чарлтон чуть не заорал от страха. Только потом сообразив, что это его вуки-токи, он со злостью сорвал его с пояса и включил. Что-нибудь нашел? Послышался голос Рида. Твою мать! Больше так никогда не делай! Гаркнул Чарлтон, не переставая трястись. В чем дело? настаивал напарник. Придя в себя, Чарлтон сердитый от того, что позволил ситуации выйти из-под контроля, ответил: Я нахожусь в подвале под домом. В прошлый раз, когда мы были здесь, мы его не проверяли и... Кто-то здесь был, Харви или нет, я не знаю, но местечко выглядит так, будто здесь кто-то довольно долго отсиживался. Тут небольшой погромчик. Он описал картину опустошения и степень загаженности помещения. Вызывай центр, добавил он, пускай пришлют еще одну машину. И отключился. Чарлтон в последний раз осветил фонариком вонючий погреб и повернулся к ступенькам. Массивная фигура Пола Харви возникла в дверном проеме и в тусклом свете, проникающем из кухни. Констебль заметил блеск серпа, рассекавшего воздух. Обычно отличавшейся быстротой реакции, на сей раз Чарльтон застыл, словно парализованный, при виде внезапно выросшего перед ним человека. Он попытался увернуться от смертоносного лезвия, но тут же пропустил удар в левую руку. Длинный разрез от плеча до локтя. Кровь хлынула из раны, и Чарлтон вскрикнул, упав на спину, выпустив из рук переговорное устройство. Он попытался встать на ноги, но мгновенная потеря крови, хлыставшая из ужасной раны, ослабила его. Быстро подскочивший к нему Харви еще раз размахнулся серпом. На этот раз полицейскому удалось откатиться в сторону, и страшное лезвие застряло в сломанной полке. Харви зарычал и вырвал серп из дерева, заметив, что Чарлтон пробирается к ступенькам. Рэй, с тобой все в порядке? Бесплотный голос Айда, донесшийся из брошенной его китоки, без ответа повис в воздухе. Чарлтон достиг первой ступеньки и, сжимая рану в руке, кинулся вверх. Но Харви двигался с удивительной для его габаритов быстротой. Он настиг убегавшего полицейского, вонзил серп ему в бедро и провел им вниз, перерезая сухожилие. Горячая волна боли накатила на Чарлтона, и он рухнул на каменные ступеньки. «Рэй, отзовись! Что там такое?» Тревожно неслось и звуки токи. Слабяясь каждой секундой, Чарлтон перевернулся на спину и увидел возвышавшегося над ним Харви. Серп еще раз опустился. На этот раз Харви целил в определенное место. Маньяк вонзил лезвие в полицейского чуть ниже грудины и вложил в этот удар всю свою огромную силу. Он провел им вниз, вспорывая живот. Спутанная масса внутренности вывалилась наружу, и крик Чарльтона захлебнулся, вхлебнувший горлым кровью. Его голова дернулась вперед, руки рванулись к дышащему паром комку его собственных кишок, чтобы запихнуть их назад. Рей, ради бога! Харви оглянулся в поисках звука, но понял, что он доносится из звукитоки. Он поспешил по ступенькам на кухню, перешагнув через выпотрошенный труп полицейского. Рит смотрел на фермерский дом и уже слышал, как вдали звывают сирены полицейских машин. Он собрался было выйти из панды, но в этот момент услышал знакомый хрипраций. "Альфа один, прием", раздался голос Рендела. "Рид слушает. Думаю, что мы нашли Харви. Остановите ублюдка", приказал Рендел. "Вы можете его убить. Главное, остановите". Сирены уже были близко. Ирит видел две подъезжающие панды. Бросив взгляд в сторону дома, он оторопел. В свете ясного дня перед ним предстал Харви в залятой кровью одежде. Молодой констебль приказал ему стоять, но отчаявшийся преступник только замедлил шаг, как бы поджидая Рида. И тут полицейский увидел серп. С изогнутого лезвия капала кровь. Рид побежал по грязному двору, зацепился за что-то, упал, вскочил на ноги, и он обнаружил, что споткнулся о вилы. Он поднял их и выставил перед собой, как какой-нибудь древний тризубец. Харви не двинулся с места, даже в тот момент, когда первая панда остановилась у ворот фермы. Из машины выскочил Рэндалл и ринулся к преступнику. Именно этот момент Харви выбрал для нанесения удара. Он бросился на Рида, который теперь выставил вилы перед собой как щит. Серп ударил по деревянному черенку и слегка перерубил его.、А、Рид упал на спину и попытался отползти, извиваясь в грязи, в то время как гигант неумолимо надвигался на него. Подбежавший ближе Ренделл набрал горсть грязи и швырнул ею в лицо преступника. Ослепленный Харви поднял руку к лицу, чтобы потереть глаза, и Ренделл использовал свой шанс. Он бросился на противника с размаху, ударив его по почкам. Оба шлепнулись в грязь, серп вылетел из рук Харви. Рэндал среагировал первым, с угрожающим рычанием он воткнул своему противнику два пальца в левый глаз. Харви завизжал от боли и ярости, и когда Рэндал отступил назад в поисках чего-нибудь потяжелее, быстро вскочил на ноги и с ревом набросился на инспектора, схватив того за плечи и прижав к земле. Рэндалл задохнулся, ощутив у себя на горле железные пальцы. В глазах вспыхнули белые огни, лицо приобретало цвет черного винограда, и ему показалось, что его голова вот-вот лопнет. Сквозь перену боли он увидел, как Ритт схватил металлический наконечник вилл. Соединив в ударе невесть откуда взявшуюся сверхъестественную силу и ужасное отчаяние, молодой констебль обрушил ржавое железо на затылок Харби. Раздался глухой стук и одновременно резкий треск ломающейся кости. Рэндалл откатился в сторону и с помощью констебля Хиггинса поднялся на ноги. Почти с благоговейным ужасом он наблюдал, как приподнявшийся на локте Харви пытается встать на ноги. Рэндалл сделал шаг вперед и со всей силой, на которую был способен, ударил Харви ногой в лицо. Из разбитого носа хлынула кровь. Сволочи! Прошипел Рэндалл, растирая горло, пнув ногой распростертое тело, он повернулся к Хиггинсу. Вызвить скорую помощь, приказал инспектор. Но сперва наденьте на ублюдка наручники. Хиггинс бросился вызывать машину скорой помощи. Фаулер стал застегивать наручники на руках потерпевшего сознания преступника. Он убил констебля полиции Чарлтона, сказал Рид, указывая на дом. Рэндалл медленно пошел к заброшенному зданию. Там он и нашел Чарлтона. В его желудке все перевернулось, когда он увидел изувеченный труп. Не в силах задерживаться там дольше, Рэндалл вышел на воздух и глубоко вздохнул. Скорая уже приближалась к ферме. Ее синяя мигалка бешено вращалась. Рэндалл увидел, как санитары в темных халатах грузят Харви в машину. Машина развернулась в обратную сторону и поехала в направлении Фейрвелла. Звук сирены постепенно затих. Славы Иисусу за то, что мы его нашли, шеф, произнес Хиггинс. Рэндал кивнул. Ага, сказал он довольный, ядовито. Только мы опоздали месяца на три. Не так ли?